Глава 3. Короткие встречи. С момента их первой встречи с Дмитрием прошёл уже целый год. Они часто встречались на деловых мероприятиях, на симпозиумах и конференциях, заходили после встреч в кафе выпить по чашечке кофе. Он часто приезжал к ним в город, Марина часто ездила в Москву. К более близким отношениям они не переходили. ограничиваяся общением по работе и обсуждением волнующих их общих тем. О обоим очень хотелось остаться наедине, но что-то их неизменно сдерживало. Они как будто боялись, что стоит один раз поддаться всепоглощающей страсти, и будет уже невозможно остановиться. Утром Марина заехала в городской союз предпринимателей, место, где её всегда ждали, и любили здесь сосредоточились свои близкие по духу все те, для кого бизнес самое главное в жизни она поднялась на второй этаж и вошла в двери офиса и тут же увидела председателя их союза наина иосифовна была не одна она оживлённо беседовала с гостем перед Мариной стоял симпатичный лощёный мужчина лет 5-10 В светлом сером костюме тройки и в стильном светлом галстуке не оценить, кстати, благородство нового знакомого было невозможно. Выглядел он на миллион. Познакомьтесь, Марина Алексеевна. Это наш самый главный предприниматель, председатель Союза предпринимателей, промышленников и строителей Владимир Николаевич, с гордостью сказала Анна Иосифовна. Высший эшелон, восхищённо подумала Марина. В голову пришла странная мысль. Если бы до этого мне встречался Ленин, я бы подумала, что это именно он, воскрес из мёртвых. Очки в тонкой золотой оправе не скрывали блеска умных, интеллигентных глаз, смотревших собеседнику прямо в душу. Это наша Марина Алексеевна, представитель бизнеса, связанного с компьютерами. Представила её Наина Иосифовна, и очень активный член союза. Очень приятно, отозвался новый знакомый, посмотрев внимательнее на Марину, Владимир Николаевич тепло сказал. С сегодняшнего дня будем друзьями. Он так душевно улыбнулся, при этом что Марина сразу поняла: друзьями они станут на долгие-долгие годы, а может, и на всю жизнь. В кабинет зашёл Дмитрий и застыл на пороге. Ба, знакомые все лица, сказал он с неподдельным удивлением. Глава международной корпорации, воскликнул Владимир Николаевич, протягивая собеседнику руку. Председатель бизнес-конфедерации ответил Дмитрий в тон ему, широко улыбаясь при этом. Оказалось, что они хорошо знакомы и даже дружат. Дмитрия совсем недавно назначили главой международной корпорации в их городе, и у них с Владимиром Николаевичем оказалось множество тем для обсуждения. Мужчины пожали друг другу руки. А потом Дмитрий снова расплылся в широкой улыбке, обернувшись в сторону Марины. Марина Алексеевна, как же вы шикарно сегодня выглядите. Спасибо, Дмитрий Владимирович, вежливо ответила Марина. У Владимира Николаевича было назначено много неотложных встреч на сегодня, и Дмитрий позвал Марину в соседний кабинет обсудить пару вопросов. Дмитрий Я так поняла, что вы хорошо знакомы с Владимиром Николаевичем. А ты что, его не знаешь? Разыгрывая удивление, округлив глаза, спросил Дмитрий. Он пояснил: "Это великий друг предпринимателей и председатель всевозможных советов и конференций Владимир Николаевич. Самый главный, самый честный, самый активный, самый предприимчивый. Он столько делает для предпринимателей, что кажется, за ним стоит космос, а всеми его проектами руководит, наверное, сам Господь Бог. А, поняла теперь. Мы же газету их Конфедерации каждую неделю получаем. Я за ней даже на машине ездила с Наиной и Осиповной. Я всегда его статьи читаю, восхищаюсь, какой же он умный. «У него, наверное, с десяток образований». «Да, да, да, он великий человек, герой нашего времени, великий предприниматель и одновременно выдающийся философ». «Однако, девушка, давайте перейдем к вашей персоне. Какой великолепный костюм!» Дмитрий восхищенно присвистнул, обходя ее кругом и оглядывая со всех сторон. Дмитрий, я просто чувствую исходящие от тебя волны, скромно сказала Марина, чуть-чуть отодвинувшись в сторону стола. Что за волны? поинтересовался Дмитрий. Обожание. Мне нравится этот эпитет. Волны обожания. Как поэтично. Он продолжил лебезить, вызывая горячий протест Марины. В твоих глазах отражается свет звёзд, Не стоит закрывать их от поклонников, хотя признаюсь, в этих очках тебе просто нет равных. Спохватившаяся, что забыла снять солнцезащитные очки, которые от волнения нацепила, когда вошла в его кабинет, она передвинула их на лоб. Ты сама как солнце, озаряешь своим светом всё вокруг. Когда ты входишь в дверь, любая тёмная комната становится светлой. и солнечной. Может, хватит уже комплиментами сыпать? делонно возмущённым тоном спросила Марина, присаживаясь к столу на услужливо подставленный офисный стул. Потом, приняв серьёзный вид, капризно добавила: Я по делу пришла. Да ладно, что за дела могут быть у такой прекрасной бизнес-вумен? Я слышал, что все твои дела решают подчинённые, принимая по возможности деловой тон, немного насмешливо сказал Дмитрий. Вот о них-то как раз и речь. А подчинённых, грустно сказала Марина. Дела на самом деле не очень. Любимое и обожаемое государство подсунуло нам очередную свинью. Ты имеешь в виду печальный известный закон Больше трёх не собираться, слышал? Слышал? Дмитрий моментально стал серьёзным, перейдя к обсуждению закона. Он оседлал свой любимый конёк, Юрис Скруденцию. Новый проект закона гласил, что если ты находишься в статусе индивидуального предпринимателя, то не можешь нанимать на работу больше 3 человек. Хочешь работать серьёзно и по-крупному? оформляй общество с ограниченной ответственностью. У Марины только игравых компьютерных клубов было около десятка. Что уж там говорить о количестве наёмных работников в них. А ещё несколько торговых объектов и строящиеся офисы. И она всегда исправно платила все налоги, отчитывалась за каждого работника. Куда теперь прикажете девать столько человек? Как их трудно устраивать, как люди переживут потерю работы. И что, всё закрывать? Фактически новый статус означал потерю всего, что она создавала долгие годы. Они засиделись до вечера, писали, обсуждали, корректировали, рисовали схемы. Может быть, заедешь ко мне в гостиницу на чашечку чая? спросил Дмитрий. «Нет, не могу. Дома ждут. Муж звонил уже три раза». Вежливо отказалась Марина. Она отказалась, хотя прекрасно знала, что эта змея под названием «Любовь» давно уже вцепилась в них мертвой хваткой. Она прицепилась и обвела их удавкой в тот самый момент, когда они встретились на международном форуме и посмотрели в глаза Марина. друг другу, если бы тогда можно было предположить, сколько бед эта нежданная любовь может натворить, если бы мы могли менять свое прошлое. Марина мчалась на машине домой, волновалась, что муж будет зол, определенно очень зол, и думала, вот где мои мозги, вот кто поверит, что мы просто сидели и И разговаривали о деловых вопросах. Ведь у меня семья. Марина отдала бы всё на свете, чтобы её семья была счастлива, чтобы их дети ни в чём не нуждались и чувствовали себя самыми защищёнными на свете. Она несла за них ответственность и никогда бы от этой ответственности не отказалась. Она мучительно пыталась сосредоточиться, Ей отрепетировать постельную сцену с мужем до того, как начнётся сам спектакль. Следовало изобразить из себя любящую и верную жену, до самозабвения любящую секс. С сексом стало получаться не очень с тех пор, как она начала подозревать, что у мужа появилась любовница. Определить наличие любовницы можно по многим признакам. И это не обязательно светлый блондинистый волос на пиджаке супруга. Муж стал приходить домой воодушевлённым и взбудораженным, хватал Машеньку на руки и со счастливой улыбкой уходил с ней в зал. С кем-то подолгу разговаривал по телефону, уединяясь и стараясь говорить как можно тише. А совсем недавно они купили новую машину в автосалоне. Серебристый Лексус, который Марина увидела однажды на картинке в журнале, сразу поразил её воображение. Она не могла успокоиться, пока не с мужем не поехали в Москву и не приобрели дорогую игрушку. Лексус был не просто красив, он был прекрасен, гордцы озен, великолепен. Он сверкал серебристым металлом и переливался на солнце. И вот, в последнее время муж всё чаще оставлял их неповоротливый громоздкий джип, рабочую лошадку и брал Lexus. Знает ведь прекрасно, что ей нужно ехать на нём по делам. Марина исправно заливала в бак по 20 л бензина, но через 2 дня топливо куда-то улетучивалось. Конечно, у бензина есть свойство улетучиваться и испаряться. Но не до такой же степени. Не литрами же он улетучивается. Допрос пристрастия мужа привёл к нулевому результату, чего и следовало ожидать. Ты думаешь, только тебе можно на новой дорогой машине кататься? Муж что, раб у тебя, только для чёрных работ? Да, великая бизнес-леди. Начал муж свою излюбленную игру словесный пинг-понг. в котором он неизменно выигрывал. Марина пыталась отмалчиваться. У нее не было такого виртуозного и блестящего владения слогом, чтобы шутки моментально превращать в саркастические шутки, а любое высказывание переиначивать так, что неизменно оказывалось. Муж во всем прав, а Марина — полная дура. «Ладно». Сейчас стоило сосредоточиться на предстоящей постельной сцене, а не думать о словах мужа и о предполагаемой любовнице. Иначе их семейная жизнь скоро затрещит по швам. Как известно, настоящая женщина должна быть на кухне кухаркой, в гостях леди, а в постели проституткой. Ах, дорогой, о как мне хорошо. О, да, Какой ты горячий, старательно репетировала она, пока ехала за рулём. Репетиция прошла успешно. Она надеялась, что спектакль тоже пройдёт на бис. Муж встретил на пороге: "Что ты вы долго там засиделись в своём союзе? Небось, при свечах чудный милый вечёрок каратали или под приглушённым светом абажура и лунным сиянием за окном?" С кем встречалась, кто комплиментами сыпал, Марина постаралась принять серьёзный тон. Милый, у нас проблемы. Каждому предпринимателю нужно перерегистрироваться в юридическое лицо, если он хочет продолжать свой бизнес. Куда мы денем наёмных работников? Как их теперь оформлять? Что делать? муж с улыбкой на неё посмотрел и сказал: "Дорогая, пока ты там развлекалась со своими горе-предпринимателями, я тут весь вечер ломал голову, что приготовить завтра на обед. Борщ с голубчками или рассольник? Ты что предпочитаешь?" "Милый, я ведь о делах с тобой хотела поговорить. Ну вот что за манера у тебя отвечать вопросом на вопрос? Ты же знаешь, Дорогая, наши обязанности давно разделены. Я отвечаю за еду и детей, а ты за бизнес и благосостояние семьи, обиженно сказал он и добавил: давай не будем путать хрен с пальцем. Ещё более обиженным тоном он спросил: Ты знаешь, что Саша ждёт тебя целый вечер, чтобы показать свои рисунки? И раздражённо пробурчал: «По моему мнению, рисунки очень милые, но тебе же на детей наплевать. Ты же у нас бизнес-леди, тебе необходимо всеобщее обожание и поклонение. Ты без восхищенных и завистливых взглядов, как цветок без воды, завянешь». «А ты у нас на что?» – постаралась Марина обернуть все в шутку, но он дружескую подачу не принял. «Ну, конечно». Давай снова заведём пластинку, что я тебя ненавижу, что ты у нас замечательная мать и всё себя даёшь детям, а я просто придираюсь и хочу тебя обидеть. Да нет, конечно, наши отношения никогда не были безоблачными, но когда я стала предпринимателем, они превратились в непримиримую вражду. Конечно, я тебя ко всем ревную и завидую твоему успеху. Это твоя обычная песня, Марина. Да нет, я знаю, что ты меня очень любишь. Именно неземная любовь заставила нас с тобой развестись через год после рождения Саши. Нет, нас заставила развестись лютая ненависть, которую якобы я, как бы ик тебе испытываю. Может быть, за всем этим словесным мусором Ты прям те, что тебе на семью наплевать, опять пытается внушить мне чувство вины, подумала Марина. В этом мастерстве ему нет равных. Всё время этого разговора муж держал на руках Машеньку. Маша тянула ручки к маме, но муж каждый раз отворачивался, не давая Марине схватить на руки дочку. Наконец, исчерпав весь свой запас сарказма, Голова семьи с милостью велся и сказал: "Иди, мамочка, руки помой. Хоть ребёнком займёшься, чай приятнее Машку на руках подержать, чем общаться с вашими бородатыми, небритыми предпринимателями. Или они брутальные. Я, может, что-то путаю?" Подбежал Саша, и Марина взялась за материнские обязанности: посмотреть Сашин дневник и помочь с уроками. Сашарос очень домашним и творческим ребёнком. Он мог часами заниматься своими делами, ни на кого не обращая внимания. Но, конечно, её занятость на работе не могла служить основанием, чтобы не заниматься с сыном и не хвалить его за творчество. На мужа она уже давно не обижалась, а если обижалась, то старалась не показывать. К тому же, Перед ним была постельная сцена. Он ещё успеет внушить ей чувство неполноценности и обвинить в том, что она холодная бизнес-леди и в ней отсутствует обычные человеческие желания.